Глава третья Тронный зал, когда-то давивший своим величием, сейчас выглядел мрачным и неприветливым, словно тут поселилось зло. Так в какой-то мере оно и было. Крим, сильнейший из детей Шупни-Гурат, находился именно здесь, в ожидании меня. Я смело шагал вперед, и с каждым моим шагом в зале зажигались все новые факелы, освещающие зал. Но они освещали только центр, а большая часть по-прежнему была окутана мраком. Наконец, издали показался тот самый трон. Правда, в этот раз по какой-то причине он был не таким огромным, как раньше. И на этом самом троне кто-то сидел. Человек с горящими красными глазами, наблюдающий за моим приближением. "Так ты и есть Крим?" спросил я, остановившись примерно в сотне метров от трона. Лишь после того, как я назвал его имя, сидящий на троне мужчина зашевелился. Он не хотя поднялся и неторопливо зашагал в мою сторону. За шагом за собой что-то тяжёлое. Шаг, шаг, шаг. Его очертания становились всё чётче, а затем он вышел на свет. И вот чего я совсем не ожидал. Так это того, что он окажется настоящим красавчиком, настолько приторно красивым, что за него побились бы модельные агентства, а девочки-подростки таяли бы от одного его вида. Хмм, неожиданно. У него были длинные светлые волосы, а красные глаза на свету не так сильно светились, отчего выглядели почти нормально. Мама сказала, что ты придёшь, спокойно, почти мелодично произнёс он, взмахивая тем, что он тащил за собой. Это оказался массивный двуручный меч странного вида. Он больше походил на здоровенный мясной тесак. Интересно, откуда он его вообще взял? С собой притащил или тут нашёл? Что ещё мама сказала? издевательски поинтересовался я: "Убить тебя". "И почему я не удивлён?" усмехнулся я, разминая кулаки. "Тогда приступим, а то мне ещё жену спасать". Шумно втянув носом воздух, он перехватил свой странный меч двумя руками и ринулся в атаку до да так, что воздух содрогнулся от рывка. "И это всё, что ты можешь?" ухмыльнулся я, остановив его оружие голыми руками в нескольких сантиметрах от шлема. Его лицо осталось всё таким же бесстрастным. Он усилил напор, и я неожиданно понял, что пол под моими ногами проседает, а клинок удерживать становится всё труднее. В конце концов давление стало таким сильным, что у меня начали подгибаться ноги даже в доспехах. Дерьмо, выругался я, отпрыгивая в сторону. Мой противник тем временем, как ни в чём не бывало, выпрямился и взял своё оружие на изготовку, собираясь вновь ринуться в бой. И в этот раз встречать его безоружённым я не собирался. Быстренько прикинул, что мне вызвать Несмотря на то, что теперь в моём распоряжении был весь арсенал, большей частью из того, что там было, я даже не представлял, как пользоваться. Уж слишком специфичные и требовательные к применению штуки. Разбираться с ними по ходу битвы не было никакого желания. Применил первое, что всплыло в памяти при мысли об оружии. Зеркальный клинок Мильдаса, крикнул я, и тут же ощутил покалывание одной из татуировок. В руке моментально возник красивый длинный меч, сделанный из чистого серебра. На моего противника подобное оружие впечатления не произвело. Он бросился на меня, делая широкий взмах, а я тем временем не двигался с места. Жаль, что из-за шлема он не увидел, как я улыбался. Подняв этот красивый серебряный меч над головой, я сделал им круг вокруг себя, и с каждым ударом сердца в воздухе зависала призрачная копия меча. Ну, подходи, грозно крикнул я, смело встречая его атаку зеркальным клинком. Удар был сильным, отчего я буквально в смысле пропохал каменный пол ногами, оставив на нём две борозды. А затем я контратаковал, оттолкнув кримат от себя, ударил оружием, и зависшие в воздухе зеркальные копии сделали то же самое. Каждая моя атака умножалась на 8. Только вот был у этого меча один фатальный недостаток. Его призрачные зеркальные копии лишь повторяли то, что делал оригинал могли это делать с маленькой задержкой и немного сдвинувшись в пространстве, но на этом всё. Они не могли действовать самостоятельно, наносить удары со спины или чего-то в таком духе. Крим мгновенно осознал, что оказался в невыгодном положении, и отступил, блокируя мои атаки, используя свой тисак как щит. А когда я попытался резко сместиться в сторону и ударить сбоку, он тут же отступил. Вне всякого сомнения, этот тип был силён, но не настолько, чтобы тягаться со мной. Я ведь использовал одну из самых безобидных вещей в арсенале. А ведь там лежат штуки поубойнее. Если я начну драться всерьёз, то сотру этого типа быстрее, чем тот поймёт, что случилось. А может, я его недооцениваю? Этот тип не выглядит взволнованным. Нехорошее предчувствие. Если это всё, что ты можешь, то просто сдайся. Может, я и пощажу тебя. А если нет, то начинаю уже драться серьёзно. Твоя мамаша сказала, что ты сильнейший из её детей. Но пока что Так, пожелаешь, <юсь> тихо сказал он, а затем его глаза вспыхнули красным. На коже проступил странный узор из прямых линий, покрывавших всё его тело, а воздух в тронном зале уплотнился. Аа! <с mute> подобно дикому зверю прорычал он, сделал шаг вперёд, а затем просто исчез. Какого? пробормотал я и едва успел среагировать, потому что крим возник прямо слева от меня. Я едва успел заслониться мечом, но меня это не спасло. Мощнейшая атака буквально смела меня, отшвырнув с такой силой, что я своей бронированной тушей снёс одну из колонн и смачно врезался в стену тронного зала. Этот удар сломал мне позвоночник и на пару мгновений выбил из равновесия. Но я теперь был не человеком, но богом. Пока не слишком сильным и не в полной мере освоившимся, и всё же богом. Если ты думаешь, что этого будет достаточно, то сильно заблуждаешься, прихрипел я, поднимаясь на ноги. Свет, текущий в теле, почти мгновенно восстановил мои раны, не оставив и следа. А это удобно. И почему я раньше не разговаривал на эту тему с Уинсардом? Не пришлось бы неделями валяться в кровати после использования брони. «Ну, чего стоишь? Ты только что показал, что не такой слабак, каким казался на первый взгляд. Но этого маловато». И уже шепотом добавил. «О, Катанатоса». Крим зарычал и вновь повторил трюк. Телепортация это или он просто каким-то образом ускоряется до того, что я не в состоянии его увидеть, понятия не имею. Но склонен подозревать первое, так как его не засекло даже око. Зато оно увидело, как колыхнулся воздух возле меня, и я тот час сместился, пропуская удар мечом от противника. «Вот тебе подарочек!» Ухмыльнулся я и со всего размаху врезал этому ублюдку в морду. Его отбросило в противоположную сторону зала, выбивая тисак из рук. Судя по возне и рёву, исходившему из того места, где приземлился Крим, тот выдержал мой хук правой. Он бросился вперёд подобно молнии, настолько быстро, что даже око катанатоса видело его урывками. Но после своего усиления он превратился в берсерка, бездумную машину смерти, сильную, бесстрашную, но глупую. "А ты резвый!" воскликнул я, и прежде чем отсмок набросится на меня, я обрушил свой кулак ему на голову, впечатывая его рожей в каменный пол. Дребя последний на каменную крошку. С такими темпами от этого зала мало что останется. Стоило мне об этом подумать, как я обратил внимание на кое-что интересное происходящее вокруг. Разрушенные колонны, повреждённый пол. Всё это неторопливо восстанавливалось, словно кто-то нажал на обратную перемотку. Камешки вставали на своё место и сливались воедино, полностью стирая следы разрушения. Как удобно. От этого зрелища меня отвлёк зашевелившийся противник, который, несмотря на нанесённые ему удары, оказался весьма крепким. Думаю, пора заканчивать бить его голыми руками и использовать меч. Но как же приятно ощущать хруст ломающихся костей врага. Всё ещё лежа на полу, Крим ловко извернулся, но благодаря оку я смог легко предугадать его движение и отпрыгнул назад. Но почти тут же атаковал, решив, что пора бы уже заканчивать эту схватку. Скорость была не на моей стороне, но ранить я его сумел, отрубив ему левую руку возле локтя. Придрычные клинки, к сожалению, прошлись мимо. Отсечённая конечность шлёпнулась на пол неподалёку от меня, а Крим одним скачком разорвал дистанцию между нами и оказался рядом с потерянным оружием. Поднял его единственной рукой, но вопреки моим ожиданиям, в нож в атаку не полез, изъемив на месте уставился на меня своими горящими глазами. Что за стыл? Неужели испугался? крикнул я, делая взмах мечом, попутно обдумывая, что ещё можно использовать. Этот тип перестал рычать, что меня стало немного напрягать. Легко драться с сильным врагом, который туп как пробка, особенно когда видишь каждое его движение. А вот если он поумнеет, будет скверно. Он продолжил играть со мной в гляделки, а когда я уже стал подумывать о том, чтобы призвать громовое копьё или устроить зрыв с помощью комбинации огненного и ледяного копий, произошло нечто странное. Крим взглюнул на отсутствующую левую руку, после чего из раны стало что-то вылезать. За считанные секунды вместо левой руки у него появилось устрашающего вида кактистая лапа. Явно по пропорциям больше нужного. Одни только когти были сантиметров по десять каждый. Эй-эй, давай ко мне тут без монструозных мутаций, а? Я приготовился, ожидая, что он вновь бросится на меня. Вместе с новой лапой его атакующие возможности удвоились. Но вместо этого он одним мощным прыжком ушел назад, растворившись во мраке темной части тронного зала. «А ну стоять!» — крикнул я, бросаясь в центр тронного зала. Но было поздно. От сильнейшего сына Шубни-Гурат не осталось и следа проклятие. И что самое неприятное, его не видела даже ока. Я бросил взгляд на дверь, ведущую в тронный зал, но та была закрыта. Да и не думаю я, что он просто возьмёт и так сбежит. Давай-ка немного прибавим света, бросил я, после чего стал чертить в воздухе магические символы. Благодаря урокам Малирель и кое-каким знаниям, взятым из библиотеки, я за считанные секунды создал сотни-двести лечков, после чего отправил их в разные концы тронного зала. Сразу стало гораздо светлее, но противник так и не нашёлся. Первым отреагировало око, заметив что-то за одной из колонн, затем ещё раз, но уже за другой. Показалось, сильно сомневаюсь. Око замечало движение в разных частях зала, и это начинало порядком меня напрягать. Это ещё что за хрень? Одна из теней неожиданно дрогнула, а затем из неё стало что-то вылезать. Аналогичная ситуация была и с другой тенью, и с третьей. В какой-то момент, благодаря оку, я увидел, что из двух десятков теней что-то вылезает. Этими существами оказались точные копии Крима, только полностью чёрные, с исходящей от них едва заметной тёмной дымкой, напоминающей то, что происходит с оружием Фии, когда она использует теневую магию. "Креново", вздохнул я, наблюдая, как меня в буквальном смысле окружают. "Это заправское читерство", слегка раздрадованно воскликнул я, а затем уже чуть тише добавил: "Хорошо, что я тоже тот ещё читер". Что там у меня есть в запасе ещё? Несокрушимый воин Сиона, воскликнул я. И тотчас передо мной хлынул свет, из которого вышел. Я был не готов к тому, что именно придёт мне на помощь из арсенала. Здоровый пятиметровый робот, но не высокотехнологичный, а скорее пришедший откуда-то из парапанка, с кучей дымящихся труб, торчащих из спины, и странной угловатой мордой с чересчур выпирающей нижней челюстью. Руки у него были гипертрофированно большие. А чего по телосложению тот напоминал скорее гориллу, чем человека. Эта гора грохочущего металла повернулась ко мне и посмотрела своими стеклянными глазами. Знания библиотеки подсказали, что он разумный. Возможно, не настолько, как человек, но достаточно, чтобы действовать самостоятельно и исполнять приказы. Так ты стал бы несокрушимый воин Сиона? Задал я абсолютно глупый вопрос, на что тот выпрямился и стукнул себя кулаком в грудь. А отлично, ухмыльнулся я ему в ответ после чего указал на теневых клонов Крима. «Это враги! Раздави их!» В ответ он прогудел, подобно грузовику, и бросился в атаку. Воин Сиона буквально ворвался в толпу врагов, раскидывая их в стороны, как букашек. А затем произошло нечто удивительное. Робот начал меняться. Его правая рука разложилась на составные элементы и затем собралась снова, но уже по-другому. Теперь его конечность была по габаритам больше похожа на нормальную, человеческую. А оставшиеся ее части превратились в массивный меч. Одним мощным взмахом он рассек сразу двух теневых клонов. Но это было каплей в море. К тому времени, когда Сион, как я решил его называть, вступил в бой, тройный зал оказался почти полностью забит дымящимися копиями Крима. Их была не одна сотня. А оригинал тем временем показываться не спешил. «Думаю, мне пора вступить в бой», — мыкнул я, смотря на окружающих меня врагов. Решив не мелочиться, я резко прыгнул вверх, под самый потолок, И воспользовался там громовым комбьем LT, швырнув его в гущу клонов. Они даже не пытались бежать, смиренно рассыпавшись прах после единственного попадания. Я обрушился на толпу сверху, сразу нанося удар зеркальным клинком. Его призрачные копии следовали за моими движениями, и я первой же атакой смог уничтожить сразу 3 клона. Затем пришлось уворачиваться от атаки тесаком, но тут же контратаковал смачным ударом ботинка в наглую рожу. Несмотря на то, что клонов было много, Они едва ли были настолько же сильными, как оригинал. Тем временем Сион, громыхая и гудя как грузовик, продолжал раскидывать облепившую его толпу. Клоны по большей части стали бросать исаки и использовать в качестве оружия изменённую лапу. Это было куда удобнее, так как их массивное оружие не подходило для такого замеса. Они мешались друг другу. Один раз я увидел, что при атаке клон Крима на пополам разрубил своего товарища. В какой-то момент мне конкретно так поднадоело это сражение с казавшейся бесконечной толпой одинаковых противников, и я вновь прыгнул, вонзил зеркальный клинок в одну из колонн под потолком и уселся прямо на него. В то, что одно из орудий арсенала сломается под моим весом, я не верил. «М-да», — пробормотал я, взирая на схватку внизу. «Достать меня так высоко клоны не могли, так что они сосредоточились на Сионе». Робот не только весьма умело размахивал оружием, но попутно выстреливал чем-то из второй руки, а порой обдавал врагов раскаленным паром. Я просидел под потолком минут пять, наблюдая, как сокращается число противников. А еще мне почему-то жуть, как захотелось имбирного Эля. Но, увы, в арсенале ничего, что могло бы сделать имбирный Эль, не было. Бой уже начал подходить к концу. Клоны больше не лезли изо всех щелей. И именно в этот момент произошел перелом. Один из клонов ударил своим тесаком по ноге Сиона и повалил робота на пол. Остальные тут же бросились на него, начав буквально в смысле раздирать того на кусочки. "А вот это плохо", буркнул я и решил, что хватит торчать на верхатуре. Пора бы закончить эту битву. Спрыгнув вниз, оказался лицом к лицу с одним из клонов, и, разумеется, тот атаковал, но гораздо быстрее, чем должен был. Я ответил ударом зеркальным клинком. Но тот ловко ушел в сторону и едва не вонзил мне свои когти вбок. Благодаря оку Тантараса я видел каждое его движение и вовремя сместился. Взмах меча. Минус один. Эх, вздохнул я, увидев, как один из клонов оторвал голову Сиону. Не такой уж он и несокрушимый. Было грустно видеть, как они уничтожили моего подручного. Но это было не так уж страшно. Он всего лишь проекция настоящего, что хранится в арсенале. Как только способность перезарядится, я смогу призвать его вновь. Копия вон тоже уничтожаются при каждом использовании, и ничего. Осталось девять клонов, и все они бросились на меня. И в тот момент я понял, что именно произошло. Сила Крима была разделена между копиями. Именно поэтому они показались мне такими слабыми. Но чем меньше их становилось, тем сильнее становились оставшиеся. Ну что, продолжим на том, где остановились?» Ухмыльнулся я, беря меч на изготовку. «В следующие минуты мне пришлось неслабо попотеть». Все девять противников были достаточно быстры, проворны и сильны. И даже несмотря на помощь Ока, меня все-таки смогли достать. «Счисленное превосходство! Штоп его!» Один из них ухитрился вонзить мне когти в ногу, прошив доспех. Правда, это стоило ему жизни. Рану я восстановил, но стал замечать, что свет понемногу заканчивается. «Цепи агонии!» — крикнул я, тотчас обездвижив сразу двоих и прикончив их. Осталось пятеро, и они ощутимо прибавили в силе и скорости. Я попытался разорвать между нами дистанцию и ударить по ним одним из оставшихся копий, но не вышло. Они подловили меня в воздухе и ухитрились опрокинуть на землю. И всё же, прямо там я смог прикончить ещё одного. Осталось четверо. Парни, вы начинаете меня немного утомлять. Света внутри осталось процентов 30 от изначального. Я уже не чувствовал себя таким сильным и быстрым, как полчаса назад. Чёртова вторая фаза босса. Всё, ты меня разозлил. Разозлился я, когда эта четверка, действуя удивительно слаженно, смогла вновь задеть меня и поцарапать шлем. Во время следующей атаки я ухитрился схватить одного из склонов за шею и сжал пальцы так, что в буквальном смысле оторвал ему голову. Трое. Но думать о том, как закончить схватку с тремя оставшимися, мне не пришлось. Те они вдруг прекратили сражение, отступили и, оказавшись рядом друг с другом, слились воедино. Процесс на этом не закончился. И чернота, из которой состояла последняя тень, резко стала стекать на пол. Так и решил показать свою мордашку, фыркнул я, смотря на настоящего Крима. Мама приказала тебя убить, сказал он. Ты умрёшь. Я это уже слышал. Нападай, что ли? Дерьмо. А ты действительно силён, бросил я, сплёвывая кровь. У меня почти не осталось света, чтобы регенерировать. Впрочем, мой противник также был не в лучшем состоянии. То же самое можно было сказать и про тронный зал, который мы разнесли так сильно, что в какой-то момент мне казалось, на нас рухнет потолок. Прямо сейчас он восстанавливается, но повреждений так много, а процесс такой медленный, что займёт это в лучшем случае неделю. В первое время я пытался хоть немного восстановить повреждённую броню за счёт света, но вскоре понял, что это бесполезное дело. Его мечи и когти без особых проблем пробивали защиту доспеха боли. Мы стояли друг напротив друга, уставшие, едва способные держать оружие. Обычно в фильмах в таких ситуациях враги заводят разговор, может даже смеются или пытаются доказать свою правоту. И это нормально, так как ни у кого из них нет сил продолжать бой, и они пытаются хотя бы победить противника ментально. У нас ситуация была совершенно иного толка. Переубедить эту тварь не выйдет. Это мне стало отчётливо понятно, когда он лишился человеческого облика. Сейчас передо мной стоял вовсе не тот красавчик с длинными золотистыми волосами, а монстр, настоящий монстр, уродливый, с шипами и прочими стрёмными штуками. Даже глаз у него было восемь, двое из которых находились на затылке, а чего все попытки ударить ему в спину заканчивались не очень продуктивно. Сколько уже длится битва? Час, кажется, что вечность. Жрр! Прорычал он, готовясь к очередной атаке, скорее всего, уже последней. Он больше не мог исчезать. Он даже на ногах стоять толком не мог. Я был в чуть лучшем состоянии. Но тоже хватало ран, на заживление которых я решил сил не тратить. Восстанавливал только наиболее опасные. Ну, давай покончим с этим. Мы ринулись навстречу друг другу. Два мечника, полностью вложившиеся в свое оружие. Я уже не использовал фантомные клинки. Ведь они тоже потребляли свет при использовании. Звяк, звяк, звяк. Мечи сталкивались с огромной силой, от чего от каждого удара содрогался воздух. Быстрее, сильнее. Удар, удар, уворот, блок и контратака. Оставшиеся крохи света вливаю в руки и ноги. Раны кровоточат, обогревая каменный пол божественной кровью, но я не обращаю внимания. Передо мной есть только противник, и я его сокрушу, во что бы то ни стало. Я пропускаю его оружие совсем рядом с собой. Оно ударяется в наплечник, окончательно его срывая, а я делаю рывок вперёд, вонзаю серебряный клинок прямо ему в сердце. Его тисак со звоном падает на каменный пол, а сам крим на коленях. Он ещё жив, смотрит на меня своими горящими красными глазами, и его деформированное костными наростами лицо ничего не выражает. Но в глазах его я вижу не злость, а усталость и боль. "Мама!" рычит он нечеловеческим голосом. "Мама, я" «Подвел!» «Знаешь, не хочу этого признавать, но ты был чертовски хорошим соперником!» Сдыхаю я, смотря ему в глаза. Но его взор вначале тускнеет, а затем и вовсе гаснет. Дьявольское свечение уходит прочь. И вот передо мной на коленях стоит лишь пустая оболочка. «Да, ты был охрененно сильным сукиным сыном!» Вновь повторил я, похлопав его по плечу. От этого тело завалилось на бок, а уже через секунду рассыпалось прахом, исчезающим в воздухе. Зеркальный клинок, лишившись опоры, упал на пол тронного зала, но почти сразу же исчез. В нём мне больше нет необходимости, по крайней мере, сейчас. А я вялой походкой поплёлся к трону башни, оставляя за собой кровавую дорожку. В голове мелькнула забавная мысль: узнать, сколько стоит кровь бога. Может быть, алхимики будут готовы заплатить состояние за такой ингредиент. Но почти сразу выбрасываю это из головы. Сейчас не время для подобной ерунды. И чего этот грёбаный трон так далеко? Примерно в 10 метрах от желаемого сидячего места отказывают ноги, и я падаю на колени. Чёрт, придётся ползком. Света нет ни крупицы. Плоть стала просто плотью. То же мне, всесильный бог, сумиришь на библиотеке, ползаешь на четвереньках. Ещё немного. Да. Вот он. Морщась от боли, забираюсь на трон, мысленно благодаря башню, что она подогнала его под мой размер. Если бы тот тут так и стоял в исходной форме, то я бы на него в нынешнем состоянии ни в жизнь бы не залез. Забавно, но от того, что я сел на это место, мне стало немного легче. Татуировки приятно закололо. Трон источает свет. Хвала отцу за это. Пусть немного, но этого достаточно, чтобы я не вырубился прямо тут от потери крови. Ладно, кряп побормочу я. И как-то бы управлять? Никакого ответа. Я бы попытался коснуться трона мысленно. Поёрзал на нём. Ничего. Неужели ничего не выйдет? Эта мысль, промелькнувшая где-то на затворках сознания, заставила меня вздрогнуть. Я навсегда останусь тут. Я не спасу Катрину. Не прикончу ублюдка Юрая. Нет, чёрт побери. Я проделал этот путь не для того, чтобы просто ныть. Я бог Сумеречной библиотеки, чтоб вас всех. Я не уйду отсюда, пока этот тоалетный седак не заработает, закричал я, врезав кулаком по подлокотнику. Мой крик эхом пронесся по залу. Но на этом все. «Проклятие!» — пробормотал я, чувствуя жуткую усталость и... Что-то странное. Словно электрический разряд прошелся по позвоночнику. Неужели это оно? Я сосредоточился и попытался как-то с этим взаимодействовать. Но в итоге меня ударило током так, что я подпрыгнул на месте. Только не говори, что обиделся из-за туалетного сия. Я не договорил, тупо уставившись перед собой. Синхронизация системы управления прошла успешно. Настройка параметров завершена. Выбран подходящий тип интерфейса. Цифровой шалун. Добро пожаловать в систему. Подбор названия системы. Добро пожаловать в систему Башенко. Желаете открыть систему управления? О невеликий и немогучий бог сумеречной библиотеки. Да. Прости за туалетный седак. Нет, я лучше превращусь в радиоактивный пепел. Чё? Чё? Я как полный идиот уставился на возникшее перед глазами изображение. Оно походило на информационное окно из какой-нибудь игры. Ответ не распознан. Обнаружена умственно неполноценная особь, начиная дезинтеграцию. Стой, стой, стой, воскликнул я, вцепившись руками в подлокотники. Остановка процесса дезинтеграции. Обнаружены скудные умственные возможности. Новая попытка установления контакта. Желаете открыть систему управления башенкой? Да, нет. Да, да, я желаю Затараторил я и ткнул пальцем в одну из появившихся в окне кнопок. Окно оказалось вполне себе осязаемым и тут же отреагировало на команду, выводя перед глазами целую кучу других окон. Стоп, стоп, стоп, не так много. Система отреагировала на моё желание, и количество окон сильно уменьшилось. Началась перестройка интерфейса, и длилось это минуты две, пока передо мной не предстала подробная трёхмерная схема башни. Определение уровня доступа: младший администратор. Функционал ограничен. Стоило пробежаться по возникшему сообщению глазами, как тот тут же исчезла, оставив меня наедине со схемой. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Трон, несмотря на весьма холодное приветствие, больше не стремился мне нахамить или напугать, но и на контакт не шёл, лишь изредка выдавая подсказки, когда они мне были действительно необходимы. Функционал определённо был ограничен, но не настолько, как могло бы показаться. Большая часть заблокированных функций приходилась на управление системами, что отвечали за вселенское управление, порядок миров, что вращались вокруг башни, границу и прочие вещи. Где найти и инициировать нисхождение, я нашёл практически сразу. Благо тут была удобная система поиска, но запускать её я не спешил, вначале решив разобраться с другими функциями. В первую очередь меня волновала энергия. Именно этот подпункт горел красным. И когда я его внимательно изучил, то чуть за голову не схватился. Башня сейчас находилась в крайне тяжёлом энергетическом кризисе. У неё имелись внутренние запасы, но они были ничтожны и убывали практически каждую секунду. Так что первым же делом я попытался как можно сильнее урезать потребление. Простите, товарищи боги, но так нужно, вздохнул я, отключив практически большую часть из личных покоев 200. Осталось лишь несколько, в которых находились немногие боги, оставшиеся в башне практически полностью урезал внешнюю башню. Внутри были переходы, но боги, предпочитая сокращать путь, чаще всего используют именно её, а поддержание этого пространства расходует приличное количество света. Ох, после часа ковыряний в настройках выдал я, устало откидываясь на троне. Свет по-прежнему питал моё тело, и за это время я залечил практически все раны. Но в остальном ситуация была припоршивейшая. По подсчетам, после снисхождения энергии практически не останется. Башня богов превратится просто в башню. Как будто у меня есть выбор, вздохнул я, устало прикрыв лицо рукой. Разбираясь в управлении дальше, я нашел еще много интересных пунктов. Например, я мог посмотреть список всех богов башни. И что важнее, мог определять поток их силы. Я мог одним жестом передать свет любому из них или наоборот лишить. Огромная власть. В списке нашлась и Малерель. «Возможно, с помощью этой системы я даже смог бы ее отыскать. Но заниматься этим сейчас нет смысла. Лучше сделаю это позже, после того, как вернусь домой и спасу Катрину». Еще одним приятным открытием стало то, что я мог добавить в систему башни и других. К примеру, я бы мог добавить туда Катрину и дать ей канал силы прямиком из башни. Проблема лишь в том, что Катрина должна находиться здесь. «Ладно, думаю, нет смысла тянуть кота за бубенцы. Начнем же». С нисхождением. Само мироздание содрогнулось, когда башня, являющаяся его центром, пришло в движение. В тот миг я сам стал башней. Моё тело и разум стёрлись из этой вселенной, слившись с чем-то куда большим. Длилось это секунды, но казалось, что вечность, а возвращение в тело выдалось болезненным. Местом нисхождения я избрал единственно возможное некогда бывшую родину эльфов, которую они покинули, попутно превратив ту в пустошь. Там никто не живёт, там нет несущих стен. Идеальное место для переноса башни. Я ожидал, что перенос будет очень жёстким, но нет, он прошёл довольно мягко. Я бы даже сказал незаметно. Мне пришлось проверить показатели башни, чтобы убедиться, что с нисхождением всё-таки произошло. С нисхождением проведено успешно. Возникла передо мной, ну и замечательно, буркнул я себе под нос. Для удобства во время с нисхождения пришлось сильно изменить структуру башни и адаптировать её под реальный мир. Фактически башня представляла собой целую кучу подмиров, которые были выстроены в единую структуру. Но подобная конструкция в мире смертных тратила бы слишком много света, а чего пришлось всё изменить: перевести большую часть помещений в единое пространство, сделать множество дополнительных помещений, что должны были заполнить вакуум в конструкции. И в итоге башня в реальности должна была быть высотой километра 3 не меньше. Пришлось немного поиграть в архитектора, но дело сделано. Перед тем как встать с трона, я позволил себе маленькую вольность и зачерпнул света из хранилища башни. Чтобы вернуться, мне нужна сила, иначе мне не преодолеть расстояние от пустошей до Трилора. В моменту, когда я собирался отправиться к костным богам, они сами вышли ко мне. Помимо Евы, Дагота и Ани, с ними было ещё трое, с которыми я лично знаком не был. Может быть, встречался на совете. Одна женщина и двое мужчин. "Безумец!" выкрикнула та самая женщина, одарив меня гневным взглядом. Внешность у нее была странной. Чуть большее, чем у нормальных людей, глаза, синяя кожа и жабры. Явно из морских жителей. «Да как ты мог самолично решить такое, жалкий смертный?» «Спокойней, Ретриса», — вмешалась Ева. «Или ты бы предпочла оставить всех нас в западне?» Та ответила что-то на неизвестном мне языке, после чего развернулась и бросила что-то вроде «Я не признаю его старшим». «О чем это она?» А то он же, о чём я тебе уже говорила, но, видимо, ты не обратил внимания. Ты хранитель ключа от арсенала и единственный, кто может управлять башней Кагаминир. Следовательно, ты сейчас главный бог. И все присутствующие становятся твоими подчинёнными, если, конечно, ты сможешь их заставить. Последние слова она сказала, повернув голову и бросив взгляд на уходящую морскую богиню. Круто, раз он главный, то мне вернуть силы. Ты же вернёшь их, правда? Правда? "Воскликнула Ани, чуть ли не запрыгивая на меня. Хорошо, что я его вовремя схватил и её за шиворот отосадил. Я активировал парочку стражей и отправил их вниз, сообщил им, они должны будут обезопасить башню от детей Шупнигурат. Это хорошие новости. А сам, что намерен делать?" "Что уже говорил, отправлю стрилор спасать свою жену из лап одного ублюдка". "Не думаю, что это разумно". Засомневался до год. Мы не сможем оборонять башню, если сюда кто-нибудь вторгнется. В этом горбун был прав. Света в хранилище ещё оставалось, правда, совсем немного, но думаю, чтобы частично усилить одного из богов хватит. Хорошо, тогда я верну кому-нибудь силы. Мне, мне, мне, затараторила Ани. Лучше мне, сказал один из мужчин богов. Он был примерно моего роста, с немного острыми чертами лица, серой кожей с четырьмя рогами, растущими из черепа в области висков и идущими назад. Уверен наш, уточнила Ева. Я самый сильный боец из всех собравшихся. Виновато улыбнулся он. Думаю, если меня вновь начнёт питать башня, то я смогу защитить вас от детей шуб или вторженцев. Это я самый сильный боец. Мыло аннигиляция, но на неё никто не обращал внимания. Тогда решили. Хлопнул я в ладони. За дело. Я оказался на самой вершине башни. В том самом месте, где раньше восседал отец. Но теперь это была просто площадка, даже его трон бесследно исчез. Вид отсюда открывался просто потрясающий. Мне всегда казалось, что мёртвая пустошь звучит слишком уж пафосно, но она действительно таковой была. Прошло уже не одно столетие с тех пор, как Юндор поднялся в воздух, но это место по-прежнему не могло оправиться от случившегося. Песок и камни единственное, что было вокруг на многие и многие километры. До меня доходили слухи, что где-то на севере На самом краю этого континента есть зеленые уголки. Если это и так, то даже с вершиной башни этого не видать. «Фух, высоко!» — пробормотал я, встав на самый край и взглянув вниз. «Соберись, Макс, соберись!» «Это действительно страшно. Подо мной настоящая пропасть. Прыжок Веры, прыжок Веры!» И я прыгнул, оттолкнулся, что есть сил, и прыгнул. Завораживающее чувство лететь на огромной скорости вниз. «Крылья Ворольта!» Воскликнул я, когда проделал часть пути, и из-за спины тут же раскинулись чёрные крылья, ставшей частью доспеха боли. Они мягко подхватили меня, и я полетел. Крылья не походили на птичьи, а скорее на реактивные турбины, толкающие меня вперёд. Я полетел. Я полетел, чёрт побери. Вух, не сдержался я, чувствуя восторг от свободы полёта. Потребовалось несколько минут, чтобы научиться регулировать мощность крыльев и разобраться с манёвренностью. Это оказалось не так уж и сложно. Проблема заключалась лишь в том, что я не слишком представлял, как приземляться, используя эту штуку, ориентируясь на местоположение меча. Я взял путь на северо-запад. Скорость, которую я ухитрялся развить, просто поражала. Я за час смог преодолеть расстояние, что отделяло хагарийский лес и мёртвую пустошь. Когда лес стал подходить к концу, на меня напали какие-то крылатые твари, но я даже не стал обращать на них внимания. Они и близко не могли сравниться со мной в скорости а одну даже располовинил металлическим крылом, попутно втянув из нее свет. Таких встреч за мой путь было еще три, и заканчивались они все одинаково. Наконец, я миновал стену внешнего трилора, которая переживала сейчас не лучшие времена. А это значило, что уже минут через пятнадцать я доберусь до внутренней. Так оно и вышло. Барьер, мыкнул я. Уверенности в том, что смогу его пробить своим телом, не было, а проверять не хотелось. К тому же, неожиданно ожила оборона. Из меня посыпались энергетические заряды испушек, но стреляли они медленно и не слишком точно. Может, для того, чтобы подбить золотую тварь света, этого и хватает? Но я слишком быстр и проворен для такого. "Громовое копье Эльта", приказал я, и тут же божественное оружие появилось у меня в руке. Немного замедлив скорость, я вложился в удар и швырнул его в цель с незримой преградой. Это было немного рискованно, но всё получилось, как и надеялся. Капию, врезавшись в барьер, смогло проделать в нём дыру. Не слишком большую и всего на пару секунд, прежде чем тот восстановился, но мне этого хватило, чтобы проникнуть в трилор. В спину мне не стреляли, так как разворот орудия занимал слишком много времени, а я не собирался дожидаться этого. Меня ждут дела. Я добрался до столицы, прежде чем кто-либо успел что-либо предпринять. Удобно быть быстрым. А вот и храм богини. Вокруг него магический щит, но куда более слабый, чем на границе. Чтобы пробить его, я не стал использовать ничего из арсенала, а просто на полной скорости протаранил барьер, сломал при этом руки, но тут же восстановил за счёт света. Я врезался в площадку, на которой в прошлый раз произошло моё соединение с Катриной. Папочка вернулся, ухмыльнулся, я чувствую, что мой меч находится где-то неподалёку. Кто и не спрятался, я не виноват.